Глава четырнадцатая. Розовый лес, зеленый дракон. С я испугалась и попыталась спрятаться под одеялом. Молодушно, конечно. Крики раздавались как будто над моей головой и были такими ужасными, ревущими, словно израненное животное пытается вырваться из капкана. Меня затрясло от ужаса. Я поджала под себя ноги и пыталась осознать, Что вообще происходит? Где я? И почему кто-то рвется ко мне в комнату? Сон был таким глубоким, ярким и увлекательным, что мозг наотрез отказывался возвращаться в суровую реальность. Ррхх! -х, х ревел кто-то над моей головой. Я в чужом мире, сижу на кровати в мансарде. Кто-то ломится в окно. Неужели Джо? Звук повторился, но я не узнала его. Разве призрак может так реветь? Очень не похоже. Думала я, не решаясь выглянуть наружу. Или он специально шутит и издевается надо мной. Так, а разве мы не договаривались встретиться? Сознание постепенно возвращалось ко мне, отгоняя дремоту. Я вспомнила, что мы действительно договаривались. И теперь, возможно, именно Джо прорывается в витражное окно, обиженный, что я забыла о нем. Джо... Я выпрыгнула из своего укрытия и потянулась к раме. Джо, прости, совсем забыла, что мы с тобой договорились. Спеша побыстрее впустить призрака, даже не посмотрев в свое окно, я резким движением отодвинула щеколду. Сама встала на колени и распахнула раму, и только после этого выглянула наружу. Это был не Джо. Это был дракон, большой и шипастый. Размером с дом, он едва помещался на узкой улочке и занимал собой все пространство. Темная зеленая спина его блестела в каплях дождя, а пасть выдыхала серый пепел. Мамочки, пробормотала я и отпрянула от окна. А! Закрыть! Скорее, закрыть! Боже, чертовщина какая-то! Трясущимися руками. Я захлопнула окно. Драконское стекло глядел на меня желтыми глазами и протяжно скулил, низко и утробно. Он как будто ждал чего-то. Чего, что я выпрыгну в окно? Глупость какая. Да там вроде бы должен быть козырек крыши, но все равно это было бы чересчур. Где-то высоко над нами сверкнула молния. Гром окатил рычащим звуком все окрестности, и вместе с своим дракона, Это складывалось во что-то жуткое. «Нет, меня это не касается», — сказала я вслух и опустилась на кровать. Сна не было ни в одном глазу. Снова прогремел гром. Дракон продолжал подвывать, словно вторил ему. «Может, он ждет Надин? Какое мое дело, что за окном сидит дракон?» — рассуждала я, переворачиваясь сбоку на бок. «Меня это не касается. Мне спать надо ведь завтра. Уже сегодня». Уже через четыре часа надо вставать. Гром гремел. Дракон урчал или рычал. Было непонятно, но хотя бы не падал. Главное, что дождь прерывисто бил по крыше, пытаясь что-то мне рассказать азбукой Морзе. Через какое-то время я привыкла и заснула. Утро наступило внезапно. От резкого звука будильника и безликого голоса, вещающего параллельно длинному Блюм-блюм-блюм. Пора на работу. Пора на работу. Пора на работу. Запросто можно было отправиться в иной мир. Впрочем, я уже где-то там, пробормотала я, всовывая ноги в тапочки и сонно оглядываясь. Где будильник-то? Не видно даже. Вчера я действительно не озаботилась этим моментом и снова чуть не проспала. Как прикажете просыпаться в съемной квартире, если нет мобильника и будильника, а только часы, висящие на стене? Я подошла к ним поближе прислушиваясь к надоедливому бесцветному голосу. Набудили меня не они. Пора на работу. Пора на работу. Пора на работу. С ума можно сойти. Эй, я уже встала! Крикнула я в потолок, надеясь, что там спрятан какой-нибудь датчик. Автоматическая система пробуждения среагирует на мой голос и сама отключится. Я встала. Спасибо за помощь. Будильник выключился. Прямо на слове «работа». Почувствовав некоторое удовлетворение, что мне удалось разобраться с системой, а значит, я не самое глупое в этом мире существо, я умылась и переоделась к выходу. В шкафу обнаружились полнесносные льняные брюки моего размера и белая блузка. Надо спросить у Надин, что это вообще было такое. Каждый день просыпаться, рискуя получить инфаркт? Бормотала я, направляясь к кухне. Разговор с собой всегда меня успокаивал. «И где здесь магазин? На завтрак хотелось бы поесть омлет или бутерброд с колбасой, а не сушки». «Ах да, у меня ведь нет денег. Покупать не на что, а унижаться и выпрашивать зарплату у Артура как-то не хочется. Отложу этот вариант на самые голодные времена». Я налила себе чаю и достала пакет с сушками. С удивлением уставилась на него, чуть не расплескав чай. Да он даже не уменьшился в размерах. Сушки самовосполняемые, что ли? Хорошо бы, если бы это был сыр или творожные сырки. Их я могу есть бесконечно. На сушках далеко не уедешь. Нужно зарабатывать чаевые, да побольше, рассуждала я, надкусывая сушку. Гучелла, конечно, воспротивится, если я выйду из-под ее контроля и буду брать больше столиков. Но так и контроль у нее дурацкий. Она подставила меня вчера, обещала же сказать правильное заклинание, и не сказала. И касель хорош, даже не встал на мою сторону, не выслушал. Раздражение поведением Гучелы и Касселя, притупившееся за ночь, поднялось с новой силой. «Я вообще новичок, могли бы следить за мной лучше и не отпускать в самостоятельное плавание хотя бы неделю». Мама рассказывала, что у них в институте новые лаборантки по три месяца на испытательном сроке и постоянно под надзором. Разговаривала сама с собой я, выискивая в шкафу носки. Их нашлось много, и все они были выстираны и сложены попарно. Чудо! Никогда не носила чужие вещи. Как-то непривычно. О, вот эти розовые с сердечками весьма милые. Одевшись, я вышла на улицу. Летнее солнечное утро. Лужи на мостовой еще не высохли и блестели в лучах утреннего солнца. Свежесть влажного воздуха была очень приятной. Я постояла на крылечке пару секунд, вдыхая ее и осматривая улицу. Зеленого дракона нигде не было видно. Улетел? Испарился? Привиделся? Нет, я определенно видела огромного зеленого дракона. Он был настоящим. Так ревел, что трудно меня заподозрить в галлюцинациях. Надо будет спросить у Артура, не сбежал ли у кого-то питомец. Половина девятого, а толпы туристов уже наводнили город. Перепрыгивая через лужи, огибая небольшие туристические группки со вздернутыми флажками, на которых красовался то синий, то красный дракон, я бодро шла к кофейне. Ну, я им сегодня покажу. Буду записывать в блокнотик все, что говорят» и не полагаться на свою память. И пусть только попробует что-нибудь мне не сказать или обмануть хоть в чем-то», — размышляла я, огибая фонтан с тремя драконами. Спонтанное желание бросить на счастье монетку я не стала отгонять. В конце концов я собралась быстро, и время остановиться и порыться в сумочке у меня было. «Пять рублей не деньги», — усмехнулась я и подбросила монетку в воздух. Она сверкнула и с тихим всплеском — исчезла в прозрачной воде фонтана. В кофейне меня уже ждали. Кассель, Гучелла, Дрю и Грозный со сдвинутыми к переносице бровями Артур толпились у барной стойки. Даже устрица Зезе лежала тут же, на столешнице. При моем появлении разговоры стихли, а взгляды четырех пар глаз скрестились на моей скромной фигуре. «Доброе утро!» Вежливо поздоровалась я и подошла ближе. «Что-то случилось?» Гучила с каселем переглянулись, но промолчали. Глядели они на меня настороженные, как будто ожидая подвоха. Зезе начала пищать. «Безобразие! Как только можно!» Но на нее шикнул Дрю, и она сразу же замолчала. «Анастасия!» Ласково проговорил директор. Его тон совсем не вязался с напряженным лицом, и скрещенными на груди руками. «С тобой все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Да что случилось-то?» Хотелось крикнуть мне, но я честно прислушалась к внутренним ощущениям. Определенно я чувствую себя выспавшейся и полной сил. Даже странно. После всего произошедшего ночью и резкого пробуждения я не чувствовала себя вымотанной. «Эм, спасибо». У меня все хорошо, уверенно ответила я. Ты колдовала сегодня утром, занималась магией. Также ласково спросил директор. На что он намекает? Понятия не имею. Я честно подумала, прежде чем ответить. Нет. Я ничего не желала кофейне? провалиться там, исчезнуть с лица земли. Продолжил допытываться Артур. «Нет. А что с ней случилось? Она вроде в порядке». Я огляделась, пытаясь увидеть признаки колдовства или чего-то необычного. «А что случилось-то?» Дрю вспыхнул, открыл рот, чтобы сказать что-то резкое, но его остановил строгим взглядом Артур. Внутренне я поежилась. Повар чуть не набросился на меня с кулаками. Он не просто недоволен, а взбешен». По лицу Дрю читались все его эмоции, негодование, возмущение и гнев. Почему он на меня взъелся? Я не делала ничего дурного, на всякий случай заверила я. Артур переглянулся с касселем и кивнул ему. Парень заметно расслабился, даже криво улыбнулся. И только тогда я поняла, что он все это время стоял не дыша и сверлил меня испуганным взглядом. Он подхватил под локоть возмущенную гучеллу и потащил ее в сторону кухни. «Нам пора. Приготовить на завтрак хоть что-нибудь», — втолковывал он официантки по дороге. «Сходите в Иргаст, посоветовал им след Артур. «Возьмите пирожных с той кухни. Они вполне съедобные». Дрю проверял. Повар кивнул, все еще глядя на меня с возмущением. Как ты могла поступить так с нами? Все-таки встряхнул кулаками он. Ты нам так понравилась, так... Как поступить? Что вы имеете в виду? Намеки и пренебрежение задели меня за живое. Повторяю, я ничего плохого не сделала и не колдовала тут. Верю, верю. Дрю, не стоит волноваться и нервировать девочку. Ты же видишь, она сама ничего не знает. И не ожидала. Сам посуди, всякое на работе может случиться. Не создавай паники. «Но мои помощники!» Всхлипнул повар. «Мне придется снова оживлять капельки, обучать их азам. С самого начала, с самых простых основ. Вкладывать ножи в руки и объяснять, где что находится. Как подумай, об этом выть хочется. И ты знаешь, Артур, сколько моей личной драгоценной энергии это отнимает». Директор вздохнул. «Возьми завтра в выходной. Тебе стоит отдохнуть». «И оставить вас одних?» — возмутился повар. «Нет уж. Вы тут наградите таких дел. Мне и за два дня не разгрести. Вы снова тут что-нибудь учидите». «Хе-хе-хе!» — -хе. пескливо засмеялась устрица, давясь слюнями. «Прикинь, Дрю, завтра придешь, а там озеро». «Упаси меня, матерь. ужаснулся повар и, снова бросив на меня косой взгляд, умчался за шторку. Артур покачал головой, а после строго сказал Зезе. «Надо было лучше охранять, а не красть камни из фонтана. Ты виновата в этой проблеме». Острица подпрыгнула над столешницей. «Да я только на секундочку отлучилась, а тут такое!» — жалобно пропищала Зезе. «Развели тут. Я не виновата. Это произошло случайно. Ночью дождь был, Я на площади поскользнулась, пока допрыгала. Жадность до добра не доведет. Ни чуточки не впечатлился бедами устрица директор. Ладно, иди настраивай сетку по периметру, и чтобы без сюрпризов. Слушаюсь, — вякнула устрица и моментально исчезла. Теперь ты. Перевел тяжелый взгляд на меня директор. Я должен знать все, что случилось с тобой после того, как мы расстались вчера вечером. Все. В подробностях и деталях. О чем ты думала, что видела, с кем общалась и даже, что тебе снилось. Директор, я прочистила вдруг ставшее сухим горло. А что случилось-то? Пойдем покажу. Хмуро сказал Артур и потянул меня в сторону кухни только не совершай резких движений и не пугайся. Ладно, согласилась я, уже предчувствуя большую мучительную проблему. Кстати, директор так и назвал случившееся проблемой, возникшей по моей вине. Да почему же мне так не везет на новом месте? Артур встал у шторки, и, внимательно поглядев на мое озадаченное лицо, после недолгого промедления... Будто собирался силами, отдернул ее. Мамочки, пораженно ахнула я и закрыла рот рукой. Но это невозможно. Это... не я. Честно, я так не умею. Это не я. Вместо кухонного предбанника за шторкой неожиданно оказался Розовый лес. Высокий, с упирающимися в голубое небо, с виду вполне настоящие, елями и березами сплошь розового цвета, с травой и каменистой тропинкой, ведущей в розовую чащу. «Как ты это сделала?» Нарочито спокойным голосом поинтересовался директор. Оживила целую лесную чащу и разместила здесь. От таких вопросов глаза полезли на лоб». Нет, конечно, я считала себя талантливой и очень способной. Все-таки не зря мама водила меня в детстве по разным кружкам, и меня везде принимали с распростертыми объятиями. Жаль, только терпения не хватало ходить куда-нибудь больше года, но я точно не была одарена до такой степени. Я оперлась от дверной косяк и изумленно выдохнула. Почему вы решили, что это я? Лес, деревья это же фантастически сложно. Лесной пейзаж напоминал шизоидную инсталляцию для фотостудии с претензией на оригинальность или выкрутасы нейросети. Потому директор пристально смотрел почему-то не на мое лицо, а куда-то ниже. Магию Дрю и Касселя я знаю. Гучела магически не одарена, одни крохи. А у тебя под ладонью оживают доски. Что? После его слов я и сама почувствовала, что происходит что-то странное. Деревянный косяк, о который я оперлась, вдруг нагрелся и стал мягким, будто пластилин. Я чуть не завязла в нем. Негромко вскрикнув, я отпрыгнула от косяка и во все глаза уставилась на проявившуюся из пластилина твердую, вполне настоящую розовую ветку, неизвестного мне дерева. «Что это?» — прохрипела я, не веря своим глазам. «Это я?» Я? Артур усмехнулся, с интересом наблюдая за мной. Поразительно, что он не злился и не крыл меня разными эмоциональными словами. Лично у меня они появились где-то в глубине души, и рвались наружу. Похоже, ты погрузилась в магию по самые уши. Скажу честно, не ожидал. Артур расплылся в неожиданно довольной улыбке. Обычно новички из других миров долго раскачиваются, пока поверят в собственные силы, пока адаптируются к кофейне, пока научатся видеть потоки магии и поймут, что трогать можно, а что нельзя. Он развел руками, замолчав. Понятно, значит, я снова отличилась. И снова не с самой хорошей стороны. То есть я каким-то образом уничтожила всю кухню? Теперь до меня в полной мере дошло почему главный повар кофейни хотел меня немножечко прибить? А как же... как же мы будем работать? Посетители уже скоро придут. Кофе-то у нас есть? На всякий случай я обернулась и проверила, что кофемашина стоит на месте. Испытала облегчение. Поняла, что касаться столешницы не буду во избежание появления новой растительности. А пирожные, салаты? Что нам подавать кофе? И... «Что делать мне, чтобы это безобразие больше не повторилось?» Зезе тоже не понравилась розовая кухня», — развеселился директор. «Насчет салатов и прочего не беспокойся. Кассель с Гучеллой уже отправились в другую нашу кофейню. Я тебе говорил, что у нас межмировая сеть кофеин?» «Что-то такое говорили. Я честно пыталась отдышаться и понять, как, как у меня такое получилось». Новая мысль поразила меня в самое сердце. «А я что, умею колдовать на расстоянии?» Артур задумался. «Полагаю, что это был всплеск магии, неконтролируемый и подсознательный. Ты, скорее всего, думала о кофейне и что-то такое пожелала. Если бы Зизе не отлучилась к фонтану, ничего не произошло бы. Она защитный купол держит крепко» но вчера было столько суматохи, что устрицу забыли покормить. Вот она и отправилась самостоятельно добывать себе пропитание. Что, надо признаться, происходит редко. Обычно она все-таки не отлучается из кофейни. А во сколько она вышла? Примерно в половине третьего ночи, и отсутствовала час. Час, Нахмурилась я. Честно пыталась вспомнить, о чем думала около трех часов ночи. Тот дракон под дождем появился как раз в то время. «Я не хотела разводить на кухне лес, я не думала кофе неплохо. медленно произнесла я. «А «Розовый лес — это совсем неплохо», — возразил директор. «Так что было? Ты не сразу легла спать?» «Почти сразу. Увеливать под пристальным взглядом изучающих внимательных глаз было непросто». Меня разбудили. Примерно в то время. Кто? Надин? Опять нужен был ассистент в ритуале. Не помню, говорил ли тебе, но не стоит доверять Надин. И уж точно в твои обязанности не входит помогать ей. Нет, это был дракон. Зеленый, такой большой. Он рычал прямо под моим окном. Очень печально и долго. И я рассказала директору обо всем, что видела этой ночью. Попыталась вспомнить свои мысли и ощущения от встречи. С каждым моим словом Артур становился все смурнее и смурнее, а потом и вовсе замолчал. Что это было? Кто-то сбежал или... Нет, уверенно прервал меня директор. Это был мифический дракон. Дракон Норх. «Основатель и защитник Олд Драгона. И если верить старым городским легендам, его появление — плохой знак. Грядут сложные времена». «Плохой знак?» Расстроилась было я, но тут же возразила. «Он не выглядел мифическим. Это был вполне материальный дракон, вот с такими шипами на спине. А зубы у него жуть какие острые, да и пары из ноздрей». «Если бы вы его видели, точно не сомневались бы, что он был живым». «Само собой был», — криво улыбнулся Артур. «Напитался твоей магией жизни и ожил. Непроизвольно, конечно, и ненадолго. Поэтому и грустил. Кто же не захочет навсегда остаться в материальном теле? Говорят, первые драконы были умнейшими существами, дышащими магией, способными создавать целые цивилизации». Я его оживила, Легенду! С этого ракурса я на появление дракона не смотрела. Артур подошел и дружески приобнял меня за плечи. Не переживай ты так, но подумаешь, оживила дракона. Это не преступление. Он задумчиво посмотрел на розовый лес. Когда я читал воспоминания о былых путешественниках, пришедших к нам из других миров, то поражался их силе. Немногие ее имели, конечно. Но они могли разрубать горы, как Дрю разрубает своим тесаком фрукты. Они могли передвигать реки, заставляя их течь в нужном направлении. Думаю, что после вчерашнего занятия магия жизни окончательно проснулась в тебе. Она потребовала выхода. Слишком много лет ты скрывала ее в своем сердце, и она бездействовала. Вот и получилось, что в полудреме ты думала о кофейне, о чем ты мечтала. И это что-то нашло вот такое воплощение. А дракон почуял магию и прилетел к тебе познакомиться. Я хотела, чтобы в кофейне было уютнее и добрее. Невольно улыбнулась я. Объятия Артура были теплыми и успокаивающими. Теперь мне и вправду казалось, что я желала что-то изменить в кофейне, Но о розовых лесах я не думала, честно. «А тебе нравится розовый цвет?» Глянул на меня сверху вниз директор. Признаться в этом было нелегко, но все-таки пришлось. «Да, но он не в моде, так что я совсем не ношу его». «Ясно», — улыбнулся директор. «Ну что ж, попробую немного приструнить твою магию, чтобы она не мешала работе» а то скоро вся кофейня станет розовой, и это отпугнет большинство клиентов. Пойдем в мой кабинет. Касель с Гучелой уже вернулись, не будем им мешать. Мимо нас пробежала Гучела с полным подносом сладостей. Она деловито шикнула на вновь появившуюся Зизе и поставила поднос рядом с кофемашиной. Пока она занималась приготовлением напитков, ловко подхватывая на лету чашки, Касель вкатил в зал тележку. Она была доверху нагружена коробками. Судя по выпученным глазам и каплям пота на лбу, он надрывался и тащил из последних сил. «На сегодня еды хватит», — просипел он, втягивая тележку за барную стойку. «Только в лесу разогреть ее нельзя, а здесь запахи пойдут. Что делать?» «Скажи, Дрю, чтобы поставил заслон от запахов?» «Умел бы сам». «Не спрашивал бы». Бросил Артур сыну и нежно увлек меня к кабинету. «И вообще, пусть занимается уборкой, не филонит. Выходной пусть возьмет завтра, как я и обещал». Он копается в приправах, — отозвался Кассель, открывая первую коробку и вынимая из нее салаты в пластиковых контейнерах. «Там древесила еще меньше, чем у нас». Дрю устроил истерику, и кричал, что если ты не привезешь ему древесил в следующем месяце, он уволится, чтобы не запачкать свою репутацию. Ты бы слышал, как он костерил Анастасию. Артур возвел глаза к потолку. Проще простого устроить истерику и выставить условия. А вот обойтись без древесила в ванильном креме — это надо постараться. Тут уже вопрос мастерства и фантазии. С эльфами я связался. Они обещали что-нибудь придумать, чтобы передать нам поскорее. Но, ты понимаешь, это не совсем законно, так что нам остается только ждать. Недели через две удрю точно будет баночка древесила. А там и остальная партия подъедет. Ясно? Все, разговоры окончены. Работайте. А мы идем в кабинет приводить магию Анастасии в порядок. Не беспокойте нас. «Она не будет работать и сегодня?» Громко поинтересовалась Гучелла, нажимая кнопку на кофемашине одной рукой и выхватывая с полочки волшебный флакончик другой. «Вы освобождаете ее от работы из-за неприятного инцидента и занимаетесь магией лично? Даже не увольняете?» Я почувствовала острый укол несправедливости прямо в сердце. «Да, я подвела их всех» добавила хлопот. Гучела зашивается одна. Это видно невооруженным глазом. Минимум пять постоянных клиентов уже ждут свои завтраки. Глянув через витрину, я заприметила силуэты за столиками. Плюс придут новые, и всем им срочно нужен волшебный кофе, который нужно приготавливать в спокойном и гармоничном расположении духа. Люди спешат на работу, волнуются, А как это сделать быстро и спокойно, если рук всего две? И Касель сортирует салаты, блинчики мясные суфле с омлетами, выстраивая на столешнице целую баррикаду из пластиковых мисок. Остро чувствуя свою вину, я поджала губы, чтобы не расплакаться с досады. Я очень хочу помочь, очень. Но что сделать, если магия не подвластна мне, и я могу еще больше все испортить? Например, превратить столешницу в розовый куст или перенести в лес всю кофейню. Бррр, даже думать о таком не буду, чтобы случайно не сбылось. И в тот момент, когда глаза мои все-таки заволокла предательская влага, за меня вступился директор. Хочу прояснить ситуацию. Послушайте внимательно все. Анастасия ненарочно разнесла нам кухню. Это вышло спонтанно из-за всплеска ее магии. Она необученный маг с хорошими перспективами, очень полезными для нашего дела. Я считаю, что не стоит ее ругать, как-то принижать или винить в том, что произошло. Это моя недоработка, в том, что я сразу не продиагностировал ее природный дар, не пригляделся повнимательнее. Ответственность за произошедшее лежит на мне. Но лес убирает Дрю. С намеком произнес Кассель, раскрывая очередной контейнер. И потратит на это весь день. Это его область работы, пусть и расчищает ее. Разозлился Артур. Мне какое дело до этого? Пусть хоть топор берет в руки и сам выкорчевывает деревья. Он повар, маг, талантливый дракон. Сам разберется. А наша прелесть Анастасия... Должна получить твердую огранку, сдерживающую ее норов. И подчеркну это специально для невежественных особ: Это нужно для того, чтобы вся кофейня не зацвела буйным цветом и не ожила. Гучела фыркнула, касель промолчал, согнувшись под столешницей. Артур оглядел морально подавленных работников и, довольно цыкнув зубом, распахнул дверь кабинета. Входи! повелел он. Это было уже через чур. Совершенно растерянная и униженная, спотыкаясь на каждом шагу, я вползла в кабинет директора, очень стараясь ничего не коснуться по дороге. Становись посередине. Ничего не трогай. Будем тебя запечатывать обратно.